Всё было как положено. Всё было как положено и как заведено. На утро непогожие с бедою заодно. Расстались по-хорошему. Он вовсе мне не враг. Всё было как положено, да вышло всё не так. Всё было как положено. от счастья в стороне казалось невозможно мне что вспомнит обо мне клубилась пыль дорожная любви ушедшей в след всё было как положено когда надежды нет всё было как положено то жила и не ждала но речка заморожена до первого тепла Пустое да порожнее заполнится должно. Но все вышло, как положено и как заведено.